Когда Мика, выдохнув, открыла дверь, она была сполна вознаграждена восхищением, которое загорелось во взгляде мужчины. «Леди Микаэла, я сражен». Оборотень галантно поклонился, вновь поцеловал ей руку и предложил свой локоть в качестве опоры. Пара шагов, и только крепкая рука оборотня уберегла девушку от падения. Тонкий каблук ее туфельки зацепился за ковровую дорожку. Следующим испытанием стала лестница, потом тяжелые двери в холл. В итоге рентар просто подхватил ее на руки и за полминуты доставил к залу. Там принес извинения, поставил на ноги, подождал, пока девушка расправит юбку, и вместе с ней вошел в зал, заполненный магами и магичками разных специальностей и возрастов. Праздник в Академии магии и колдовства – это всегда нечто особенное. Потолок был превращен в звездное небо, с которого тихо падал совсем не холодный снег. Не долетая до танцующих, снежинки превращались в конфетти и, медленно кружась, падали на зеркальный пол, усеивая его невесомыми блестками. Два огромных камина, которые в обычное время служили точками телепортации, полыхали пламенем. В одном запекалась обещанная микой бычья туша, Во втором шкварчали обжаренные до хрустящей корочки молочные поросята. Две никогда не пустеющие винные бочки стояли подле огня, предлагая всем желающим утолить жажду. Длинные столы, украшенные пирамидами фруктов, пирогами на высоченных стойках, копченными окороками и целыми головками сыра стояли вдоль стен. Следуя последней столичной моде, желающие перекусить подходили к столу, брали тарелку из стопки чистых и выбирали блюда себе по вкусу. Счастье, что все присутствующие были магами, поэтому пятна от шоколадного торта, жира и вина моментально исчезали с нарядных платьев и камзолов. Несмотря на огромное количество студентов, выпускников, преподавателей и просто гостей, Мику заметили. Вокруг нее сразу образовался круг в пять шагов, за который поспешно отступили девушки. Мужчины отошли еще дальше, но все же посматривали издалека, удивляясь тому, что Микаэлла Рирдан появилась на балу, да еще с мужчиной. Между тем оборотень огляделся и вежливо обратился к девушке. «Миледи, не желаете перекусить?» «С удовольствием», — вежливо ответила Мика, понимая, что оборотень все еще голоден. От волнения у нее проснулся аппетит. Захотелось съесть кусочек торта и, может быть, немного фруктов. Но стоило ей сделать шаг, как из кучи конфетти у нее под ногами выскочила кошка. Чей-то фамильяр заигрался с блестящими, пропитанными магией клочками бумаги. От неожиданности девушка едва не улетела на пол, но, к счастью, оборотень вовремя подхватил ее и очень бережно доставил к столу. Мимо проходила дама – пышном платье эпохи регенства. Ленты и оборки широкой юбки, живущие, казалось, своей жизнью, смели со стола огромную крюшонницу, полную тягучего, сладкого десерта. Пришлось бы Микки стоять, обтекая розовым липким кремом, но ее спутник ловко отбил серебряный сосуд в блюдо с фруктами, так что, можно сказать, никто не пострадал. А стол тогда же и дополнился новым угощением. Потом был лопнувший в руках бокал, треснувшая тарелка, упавший на пол кусок мяса. Микаэла едва сдерживала слезы. Рентар же спокойно ловил, утирал, собирал осколки магическими пасами, утешал, рассказывая что-то смешное, да еще успевал есть и порыкивать на других оборотней, желающих познакомиться с необычным собратом. Прочие студенты... Особенно те, кому приходилось попадать под ненавязчивое обаяние симпатичной студентки, наблюдали за этой парой издалека, словно за бесплатным представлением. Вскоре начались торжественные речи. Мика называла Рентару имена профессоров и магистров, высказывала предположение, кто может ему помочь отыскать родственников и доказать собственное имя. Мужчина благодарно слушал и улыбался, не выпуская руку девушки из своей. Ей же хотелось себя ущипнуть. Еще никто не стоял к ней так близко. Никто не обнимал ее за талию, шевеля дыханием локоны на шее. Эти теплые объятья, казалось, готовы были защитить ее от всего на свете. И защищали. рентар уже несколько раз закрывал магичку широкой спиной от сорвавшихся со стен шутих. Не давал торопливым гостям оттоптать ей ноги перехватывал неловкие заклинания первокурсников и одним пасом усмирял странно качающийся паркет под ногами девушка впервые с детских лет чувствовала себя не одинокой среди нарядной толпы новое невероятное чувство жаль что этот мужчина скоро найдет своих родственников и покинет академию он уже взрослый оборотень и возможно где то там у него осталась семья От таких мыслей у девушки слезы навернулись на глаза, но она мужественно продолжала рассказывать Рентару, кто и чем знаменит в Академии. Когда начались танцы, рядом с ринтаром и микаэлой очутился старенький профессор проклятийной магии. Он поправил очки на длинном носу и восхищенно всплеснул руками, так что длинные рукава его мантии разогнали всех любопытных. «Молодой человек!» «Какое редчайшее проклятие на вас наложено! Ах, я не видел столь тонкой работы со времен императора Максимилиана!» Рентар нахмурился и сверху вниз посмотрел на хрупкого, как сверчок профессора. «Простите мою неучтивость, магистр, не знаю вашего имени». «Абхор, профессор Абхор!» представился преподаватель, продолжая восторженно любоваться чем-то видимым только ему. «Вы сказали, что проклятие все еще на мне? Я почти двадцать лет провел в заключении, внутри книги. Мне говорили, что я выйду лишь тогда, когда проклятие будет снято». «Оно практически покинуло вашу ауру, молодой человек», — уверил оборотне профессор. «Не хватает лишь какого-то окончательного действия, условия, чего-то вроде обрыва нити!» Старик пожал плечами. Он был так стар и так долго работал с проклятиями, что многие вещи чувствовал, но не всегда умел облечь слова. «Вы можете сказать, что именно я должен сделать?» Попытался выяснить рентар, перекрикивая музыку. «Увы, мой друг, увы!» Магистр Абхор вдруг начал удаляться от пары. «Проклятья всегда снимаются! Запомните это, молодой человек, всегда!» Мика, приоткрыв рот, смотрела, как профессор уменьшился до размера некрупной птички, а потом телепортировался, сверкнув синими искрами своей магии. Рентар озадаченно повернулся к ней. «Леди Микаэлла, я мало что понял со слов этого магистра, но если проклятие все еще на мне, может быть, вам не стоит находиться рядом со мной? Я пойму, если вы уйдете. Не беспокойтесь обо мне, вы и так сделали больше, чем кто-либо мог рассчитывать. Я здоров, сыт и сумею найти себе пристанище до той поры, пока не закончатся праздники». Это было ударом, предательством. Мика только-только начала верить, что кто-то может находиться рядом с ней, не рискуя жизнью. Девушка попятилась, крепко сцепив зубы, чтобы никто в зале не заметил слез, готовых хлынуть из ее глаз. Коварный каблук зацепился за ее собственную юбку, и Микаэла с легким криком полетела назад, чтобы приземлиться в объятья оборотня. — Миледи, — укоризненно расстроена, — сказала Рентар, ставя ее на ноги. «Неужели вы готовы пострадать, только бы убежать от меня? Я не дотронусь до вас и пальцем, просто будьте осторожны. Вы, кажется, притягиваете к себе неприятности, раз сумели открыть зачарованную книгу». Микаэла распахнула серые глаза, всмотрелась в блестящие от звериной желтизны зрачки оборотня и поняла, он прогоняет ее, опасается, что ее зацепит его проклятием. Но разве не шептались тетушки о том, что ее само прокляли еще в колыбели? Даже мать и отец смирились с тем, что она всегда останется одна. Возможно, она сделает академическую карьеру или или уедет в глушь писать научную работу в окружении соратниц исключительно женского пола. И никто никогда ее не поцелует, потому что это последний бал, на который она осмелилась прийти. Внезапно кровь бросилась мики в лицо. Она решительно выпрямилась, жестом собрала конфетти в невысокую тумбу, встала на нее и заявила. «Мне кажется, это вы, лорд Рентар, готовы пострадать, лишь бы убежать от меня». И прежде чем оборотень нашел слова для возражения, она прижалась губами к его губам в самом неумелом и самом желанном поцелуе этого мира. Мужчина оторопел лишь на мгновение. В следующую секунду он стиснул девушку в своих железных объятиях, не давая ей ни шанса убежать, и продолжил поцелуй так, что в глазах леди Микаэлы засверкали звезды. Все присутствующие недоуменно подались назад, потом с любопытством вперед, не то собираясь упрекнуть слишком вольных гостей, не то ловя выражения их лиц. «Надо же, поцелуй на новогоднем балу, да в центре зала, да с Микаэллой Рирдан!» «Да кто же этот смельчак, так жадно целующий тридцать три несчастья?» Словно в ответ на этот вопрос, главная люстра бального зала вдруг вздулась, луной, приростком и разлетелась на тысячи хрустальных осколков. Поскольку Мика и Рентар стояли прямо под этим невероятным сооружением, их должно было погрести под волной хрусталя, металла и магии, но сверкающие зазубренными краями куски отклонились в стороны, отсекая пару от слишком назойливых зрителей. Кто-то ахнул, кто-то применил защитную магию, но полок продолжал висеть в воздухе ровно до тех пор, пока рентар не оторвался от Микаэлы. Тогда все детали люстры упали на пол, образуя круг, у границы которого появился профессор Абхор. «Поздравляю, молодой человек! Ваше проклятье снято!» «И проклятие этой прелестной юной леди тоже!» Ника бросила только один взгляд на толпу студентов и моментально спрятала покрасневшее лицо на груди уборотня. «Обратите внимание, господа студенты!» — вещал магистр. «Как тонко выплетены узоры этих заклинаний! Как великолепно закручены завитки условий!» Проклятие, лежащее на оборотне, могла снять лишь девушка благородного происхождения, не имеющая привязанности к мужчинам. Редкость среди студенток, не правда ли?» Старик обвел зал смешливым взглядом, и некоторые юные леди даже смутились. Нравы в академии царили не то чтобы вольные, но не иметь пары к третьему курсу считалось чем-то весьма странным. «А заклятие леди Микаэлы еще хитрее!» продолжал обхур вы только взгляните пока оно совсем не растворилось профессор сделал паз и вокруг пары засверкали магические нити и ее собственная магия отторгала каждого представителя мужского пола не вызывающего у леди интереса исключение для родственников взгляните на эту петлю лекарей и соратников «Ах, право, леди, вам следовало раньше проявить ваше проклятие. Какой бы получился семинар!» Печально покачивая головой, старик вновь начал уменьшаться, когда ринтар окликнул его. «Магистр, так наши проклятия сняты?» «Ну, конечно, молодой человек, ну, конечно!» «А почему?» — высунула нос Микаэлла. «Любовь, леди, любовь! Профессор развел руками и шагнул в портал, оставляя за спиной шумный бал. «Любовь?» – девушка неверяще подняла глаза на мужчину. «Любовь!» – шепнул он в ответ. «Полночь!» – раздался чей-то громкий голос, и огромные песочные часы Академии медленно и торжественно перевернулись. Золотой песок зашуршал вниз, отсчитывая первые секунды Нового года – а Микаэла и Рентар так и стояли, обнявшись, слушая громкие поздравления и радостные крики. Завтра оборотень отправится на поиски своего рода, чтобы вернуть свое имя, свою честь и свое состояние. Оборотни живут долго, и его кузен наверняка еще греет своей пушистой задницей его трон. Завтра Мика выловит дядюшку Мэтью и задаст ему пару вопросов, приставив свою волшебную палочку к его подбородку, а еще слегка допросит родителей. Надо же узнать, почему ее ни разу не водили к проклятийнику. Все это будет завтра. А сегодня они есть друг у друга. Отовсюду звучит музыка, под ногами кружится пол, над головой рвутся шутихи, и даже зачарованные конфетти облетают влюбленную пару, давая им возможность сказать друг другу самое-самое важное. Я люблю тебя. Я люблю